Проклятый шлем сыграл со мной злую шутку. То, что Сивка довольно серьезно ранил, я поняла лишь, когда он ни с того ни сего стал заваливаться на бок, как Индрик, решивший сделать крутой вираж. В лицо дохнуло жаром пустыни. Я припала к шее коня, и ладони мои оскользнулись по крови. Сивку мотануло, словно пьяного, когда он оттолкнулся от незнакомой горы. Я успела заглянуть в бездонную пропасть под нашими ногами, и тут нас понесло спиной вперед. Мы даже кувыркнулись в прыжке. Сивка лишь успел прихрипеть мне. «Держись!» И мы ухнули вниз, подняв под себя ели какие-то кусты и пробив тоннель в сугробе. «Госпожа! Госпожа!» Услышала я как сквозь вату и, извинившись перед Сивкой-буркой, использовала его как трамплин. Прыгнула животом на снег и начала бешено молотить руками, как плавчиха, выгребающая против течения двое лесорубов видевших мое падение устремились мне на помощь, но забредя снег по пояс вдруг повели себя в точности как столичная стража то есть ни слова не говоря развернулись и бросились на утек их мохнатая лошадь обиженно взвизгнула когда ее вытянули кнутом, но подчинилась вот гадство я ударила кулаком по снегу, сползая обратно в нашу нору сивка сивка Ухватив коня за уши, я пыталась заглянуть ему в глаза. — Не умирай, здесь люди есть, я помощь позову. Сивка приоткрыл один мутный глаз и судорожно забился, словно смерть увидал. Потом замер и прохрипел. Ну, тебя вери я, так и со страха умереть можно. — Что, сильно грязные, да? Я сняла шлем, увидела, что держу в руках, и визжа швырнула черепом в сивку. Сивка тут же легнул его обратно, и череп упал мне на колени инвентарным номером кверху. После цифры букв скучным канцелярским почерком было написано «Маска смерти» и в скобочках «Кунсткамера великого князя». «Ну, это многое объясняет», — сказал Сивка. «У этой кунсткамеры было довольно забавное начало». Про прадед нынешнего князя?» Вацлав Янович увидел в одной деревне двуголового теленка и попросил своего алхимика замариновать его на память. А через год поймал на воровстве своего канцлера и решил, что моральные уроды ничуть не хуже. Говорят, в его правлении казнократство совсем не водилось. Я поспешно закидала череп снегом, надеясь, что это была не голова канцлера. «Эй, есть кто живой?» Услышала я снаружи крик и снова забарахтала снегу. На этот раз снаружи были уже не лесорубы. По сердцу больно царапнула. Не любила я княжьих сынков, а этот на белом коне, вшитый золотом японче, явно был княжич со сворой. — Кто такие? — властно гаркнул он, а его люди, соскочив с коней, полезли к нам. Я в миг была выдернута из сугроба, а перед сивкой-буркой они срабили. Княжечка едва скользнул по мне безразличным взглядом, как меня разобрала злоба. Я содрала с себя потерявшую всякий вид шубу и процедила сквозь зубы. Благодарю за помощь, но было бы учтивей, если бы вы слезли со своего скакуна. Перед вами дама. Надо отдать ему должное, с коня он слетел раньше, чем в вихре снега к нам выметнулся окровавленный и шатающийся, но все равно величественный сивка-бурка. «Госпожа, я принц Рокмир. Наш замок теней будет рад принять столь очаровательную и благородную гостью». И он припал губами к моей ручке. Не знаю, что меня больше поразило, его неслыханная учтивость или то, что моя сила рванула к нему, словно застоявшийся конь. Мы оба отскочили друг от друга, причем он так искренне и витиевато извинился, что я не успела испугаться как следует. «Сударыня, поверьте, я не имел в виду ничего плохого», — сказал он, хлопая бирюзовыми, прямо как у меня, глазами. «Поверьте, я умею защищаться от магов». Поспешила я успокоить его, приплясывая на месте. Платье на мне было, несомненно, роскошное, но жутко холодное на зимнем ветру. Увидев, как у меня краснеет нос и синеют губы, он спохватился, Содрал с одного из своих людей тулупчик и, накидывая мне его на плечи, робко поинтересовался. — Надеюсь, вы не откажетесь быть моей гостьей? — Куда ж я денусь? — буркнула я. Мы отправились в пешей процессии к Серому замку, маячившему далеко на горе, так как садиться к кому-либо я отказалась. Я переживала засивку, но конь, показав глазами, что все не так уж страшно, просто его шатает от потери крови. Деликатно наступил мне на ногу, когда я попыталась с ним заговорить. Я сразу захлопнула рот. Он старший, ему видней. К тому же все сказки Айрона, как правило, начинались с того, как красавец-волшебник заманивал наивных дурочек в свой замок. Окончались они одинаково. Все умирали в страшных муках. Я имею в виду красавец. Очень не хотелось, чтобы Ракмир оказался главным героем одной из этих сказочек тем более, что молодой человек был не так уж и гадок для княжича или принца. У него была смешная привычка все время сдувать падающие на глаза смоляную прядь и краснеть, что говорило о неиспорченности натуры. В сочетании с решительной властностью и царской осанкой это делало его очень романтичным. «Вы живете один?» — потихоньку выведывала я. «О нет!» — он засмеялся. «Иногда наш замок называют волчьей нарой. За этими стенами ютится целый выводок принцев и принцесс, включая моих матушку и отца. — Ты единственный маг в замке теней? — поинтересовалась я на всякий случай. Принц потупился, но к его чести врать не стал. — Видишь ли, замок теней выстроил мой отец, когда у него возник конфликт с конклавом магов. — У меня чуть ножки не подкосились, только второго лонгина мне не хватало. Взглянув на мое лицо, Ракмир поспешно замахал руками. «Отца нет дома, но даже если бы он и был, я уверяю, вам бы ничего не грозило в замке теней». «Будем надеяться», — вздохнула я, и сивка бурка повторил мой вздох. Заиграли трубы, я удивленно задрала голову, рассматривая трубачей в красных кафтанах. На встречу нам вылила толпа, удивив меня как своей многочисленностью, так и радостными криками словно ракмир не на час уехал, а отсутствовал по крайней мере год к сожалению у нас здесь так заведено развел руками принц матушка держит дворню строгости сама матушка не замедлила выйти навстречу своему сыну и я мысленно присвистнула никогда я не видела такой жгучей красоты, но с другой стороны именно так я и представляла себе настоящую ведьму черноглазая и черноволосая Она была высока и по-змеиному гибка. Алые губы сложились в жутко милую улыбочку, больше жуткую, чем милую. Она влюбленным взглядом скользнула по сыну и впилась глазами в меня, словно гвоздь мне в лоб вколотила. — Познакомьтесь, это моя матушка, королева Лилит. — Очень приятно, — солгала я, а королева молча показала мне все тридцать два зуба и повела рукой в сторону замка. Прошу. Я оглянулась, желая получить совет у сивки-бурки, и с удивлением обнаружила, что его едва не на руках несут в конюшню. «Эй!» — попробовала я возмутиться, увидев, какими масляно влюбленными глазками мужики таращатся на моего коня. Но тут на меня саму, словно мухи на патоку, налетели служанки королевы и зажужжали. «Вы так устали, грязны, разрешите вас проводить?» Они так уговаривали, что меня прямо укачивать началось непривычки. Я и глазом моргнуть не успела, как оказалась заперта в комнату, раздета и усажена в бочку с горячей водой. А служанки все велись вокруг и не замолкали ни на секунду. При этом они так споро и слаженно гладили, чесали и умащивали меня, что я почувствовала себя куклой, попавшей в руки увлеченных игрой детей. В какое-то мгновение я была вынута из воды, высушена, причесана, одета, напомажена, набелена, надушена. И когда посмотрела в зеркало, завизжала от ужаса. «Это не я!» «Это вы!» Ласково успокоил меня главная служанка, цепляя к подарку королевы жемчужно-голубому платью кружевной воротничок. «В общем, я никогда не завтракала с такой торжественностью». Ракмир, как гостеприимный хозяин этого дома, встретил меня на пороге, подал руку и проводил в столовую, извиняясь по дороге, что не может принять столь очаровательную гостью, как положено, в пиршественном зале с изысканными явствами и прочей чепухой.